Тургенев, 1818-1883. Признание Тургенева как драматурга произошло далеко не сразу. И хотя уже при жизни писателю иногда случалось быть свидетелем своего успеха у публики, в целом критика и театры считали его пьесы не поскольку многое в них просто не вписывалось в привычные для XIX века стандарты. Сам Тургенев, создавая, по сути дела, свою оригинальную драматургическую систему, лишь смутно сознавал это и был не вполне уверен, надо ли продолжать в этом направлении. Вот почему он посвятил драматургии определенный период своей творческой деятельности, отведя для этого ровно десятилетия, с 1842 по 1852 год, когда писатель «болел» в кавычках драматургическими проблемами, искал, экспериментировал, потом он резко оборвал все эти опыты. Как остроумно и точно заметил Белинский, имевший возможность читать лишь одну первую, и притом далеко не самую лучшую из пьес, Тургенев создавал вещи необыкновенно умные, но неэффектные для дуры публики нашей. Лишь сравнительно недавно, в 50-е и 60-е годы, пьесы Тургенева не только стали постоянно присутствовать в репертуаре наших театров, но и превратились в объект разнообразной режиссерской интерпретации, приобрели театральность. Формально Тургенев работал в жанре комедии, как официально именовались все его пьесы. Однако фактически все эти произведения занимают промежуточное положение между трагедией и комедией, но в то же время вовсе не являются трагикомичными, обычном понимании этого слова. Скорее, их можно определить как драмы страстей или как романтические драмы, где драматург занят тем, чтобы достоверно изобразить человеческие чувства, темперамент, психологию своих героев и искренность их реакции на складывающуюся ситуацию. Но новаторство Тургенева-драматурга проявилось не только в жанровом своеобразии его пьес. Это новаторство – чувствуясь и во всем остальном – в композиции, в строении, тональности реплик, в авторских ремарках и, далеко не в последнюю очередь, в новом подходе к кулинарному антуражу. Не будет преувеличением утверждать, что именно анализ кулинарного антуража Тургенева дает даже не специалисту возможность наиболее наглядно и зримо ощутить его новаторство как драматурга, в то время как для осмысления этого новаторства чисто литературоведческим путем требуется известная подготовка. Основное, что бросается в глаза в комедиях Тургенева, это вынесение застолья из-за непосредственно на сцену, превращение этого застолья из предлога для начала или перерыва действия в само действие. Прежде использование на сцене глотка воды стаканы лимонада кружки пива жбана кваса рюмки водки бокала шампанского или даже чарки меда было сопряжено с соответствующими стандартными репликами и превращалось в некие условные театральные жесты в бытовые или психологические аксессуары призванные лишь более аттрактивно проиллюстрировать образ определенных персонажей но никак не влиявшие на общую композицию сюжет и атмосферу пьесы В Тургеневских комедиях роль застолья совершенно иная. Оно не ограничивается какими-то рамками, то есть длится вовсе не определенную сцену, картину или даже акт, а продолжается всю пьесу, поскольку органически связано с ее развитием, с ее внутренними сюжетными ходами, а не с их иллюстрацией или рассвечиванием. Сюжет просто развертывается у Тургенева на фоне того или иного вида трапезы — завтрака, чая. обеда, причем именно сам ход и характер трапезы постоянно влияет на настроение и развитие отношений действующих лиц. Таковы. Завтрак у предводителя уездного дворянства в пьесе «Завтрак у предводителя», который и созывается с целью разобрать тяжбу и примирить двух помещиков, брата и сестру. «Завтрак» в комедии «На хлебник», где именно в ходе трапезы, под влиянием выпитого и развертывается главное, кульминационное событие данной пьесы – скандал с Кузовкиным. Утренний чай в комедии, где тонко там рвется, длящийся в течение всей пьесы. Обед в холостяке, которому придает такое большое значение Мошкин, начиная с самого первого явления, и который, однако, своей неудачей вызывает трагические последствия. Обед, комедии провинсалка к которому так тщательно, исподоль, готовится главная героиня пьесы, чтобы завлечь свои сети графа Любина. В сценах безденежье обыгрывается даже время натощак, перед завтраком, когда лишенный кредита молодой и сильно проголодавшийся дворянин Жазиков в рассуждении чего бы покушать, обнаруживает все неприглядные стороны своего характера, в диалоге со своим слугой, своими кредиторами и особенно со своим гостем, благодаря которым он получает возможность поесть за чужой счет в шикарном ресторане. Не забывает Тургенев и противоположную ситуацию. Время после сытного обеда вечере в Соренто, когда у взремнувшего стареющего барина Авакова и его спутников проявляются уже иные эмоции. Таким образом, Тургенев Если рассматривать его драматургическое творчество как единое целое, использует многоцветную палитру застолья разного свойства, застольную гамму от нижнего до верхнего до, на фоне которой показывает все модуляции характеров и эмоций, обнаруживаемых человеком от состояния нервного, голодного ожидания до сытнейшего, расслабленного безделья. Если вспомнить, что для всех рассмотренных нами выше драматургов, включая Гоголя, завтрак, обед, ужин не играли никакой роли для развертывания сюжета, а использовались либо для иллюстрации черт характера отдельных действующих лиц, для убедительной обрисовки того, что они собой представляют, Митрофаношко у Фанвизина, Богатонов у Загоскина, Иван и Мария у Крылова и Христаков у Гоголя. Либо... для символических намеков на характер действий и на душевное состояние действующих лиц – князь и Арбенин в маскараде – то у Тургенева мы не встретим ничего подобного, а обнаружим совершенно иной подход. И его комедии вообще далеки от подобных прямых приемов воздействия на зрителя. Поскольку он создает романтические драмы, то кулинарный антураж, как материя приземленная и даже неизменная, вводится в такие пьесы не напрямую, а более широко, расплывчато и опосредованно, в качестве фона, изображающего время какого-нибудь застолья, завтрака, обеда или вечернего чая, которое постоянно присутствует в пьесе в виде декораций, реквизита, бутафорий и фактического процесса еды и питья, а также в виде реплик действующих лиц. Стоит только сравнить это с одноразовыми употреблениями глотка воды, рюмки водки или кружки пива у других драматургов. И разница в использовании кулинарного антуража у Тургенева просто бросится в глаза. Но тургеневское новаторство одним этим не ограничивается. Застолье дается драматургам не только широко во времени действия, но и глубоко осмысленно, ибо именно в процессе застолья и происходит раскрытие характеров героев пьес, обнаруживается их подлинный эмоциональный настрой. и они предстают перед зрителями со всеми своими особыми чертами, вполне реально, а не только так, как их намечает драматург в авторских ремарках к списку действующих лиц. И это воздействие тургеневского кулинарного антуража проявляется постепенно, опосредованно в течение всей пьесы, а не в виде кулинарного ярлыка какому-нибудь персонажу, не иллюстративно. Причем все это касается не только главных, основных действующих лиц, которым у драматургов обычно адресуется кулинарная характеристика, а практически всех, кто занят в пьесе. Как же технически осуществляют все эти новшества Тургенев? Оказывается, довольно просто. Через показ хорошо известного, но забытого другими драматургами старого. тургенев использует то что завтрак, обед и чай представляют собой в русском быту XVIII-XIX веков такое явление, которое традиционно связано с понятием семейной общности, собранием друзей, близких людей и какого-то иного, родственного по духу и объединенного теми или иными общими интересами коллектива. Надо помнить и иметь в виду, что для русского человека XIX века стол, застолье – Это не просто время или место еды, а святое место, где строго соблюдаются свои законы общения, гостеприимства, традиционные условности. Это обстоятельство предоставляет драматургу редкую возможность дать коллективный портрет своих персонажей, изображая их в естественном взаимодействии в процессе застолья. И именно в этом заключается неординарность, самобытность и новаторский характер тургеневской драматургии. Выше мы видели, что уже Лермонтов подметил и тонко использовал в своих ранних пьесах тот психологический эффект, который создается разрушением, дезорганизации традиционного семейного стола. Лермонтов справедливо полагал, что одним физическим показом этой разобщенности, он символически и понятно для русского зрителя, указывает на глубокие психологические противоречия своих персонажей, противоречия уже органически непоправимое. Тургенев идет дальше и глубже, используя ту же традицию. Он делает застолье центральным мотивом своих пьес, мотивом, вокруг которого буквально вертится весь сюжет, все разговоры, все помыслы действующих лиц. При этом драматург показывает это истинно русское явление, средоточим отнюдь не кулинарной, а локально-общественной русской жизни, каким оно и было в действительности. Разумеется, это более чем фон, это уже основа, на которой и развёртываются как чисто сценические внешние, так и глубокие психологические отношения и столкновения. Может показаться странным, что это появилось в русской драматургии так поздно, лишь в середине XIX века, и что внес их совсем не тот драматург, который безусловно сидел в России а писатель, проведший больше половины своей творческой жизни за границей, в распущенном Париже, среди парижской аристократической богемы, человек, которого даже считали драматургом французской школы. Но странно это только на первый взгляд. Если же вдуматься, то все весьма логично. Русская светская драматургия, выросшая из западных образцов, Лишь со времени Фанвизина стала постепенно освобождаться от пут этого влияния, постепенно, чайными ложечками, вводя русские специфические черты в отечественную драматургию, идя таким образом по пути превращения ее в русскую. К середине XIX века русские драматурги не прошли и третьи пути в этом направлении. И неудивительно, что заметил это лучше других Тургенев, стоявшие чрезвычайно близко к западноевропейскому театру, так сказать, в личном плане. Понять, чего специфически русского недостает русской драматургии, было из Парижа гораздо легче, чем из Углича, поскольку Тургенев и разницу ощущал в своем положении четче других, да и знаком был с русской помещичьей жизнью не понаслышке. Вся эта жизнь – будь то в усадьбах, в глуши Тамбовской губернии или в Подмосковье, да и в самих обеих столицах и в других российских городах, проходило так, что встречаться, общаться, обмениваться мнениями и новостями и развлекаться дворянам приходилось именно за едой, то есть в основном именно за завтраками, обедами, чаями и ужинами. В это время языки развязывались, возникал повод для беседы, шуток, состязаний в остроумии и так далее и тому подобное. Эти встречи не только были функциональной необходимостью при однообразии и бездеятельности помещища дворянской жизни, но и выполняли роль неких клубов, конгрессов. Общее застолье являлось не только предметом для встречи и обсуждений разных вопросов, но и сама по себе трапеза, ее состав, ее подготовка, ее проведение, становились как бы неким немаловажным делом, где также были свои лидеры, свои герои, свои мастера и фавориты. Застолье было тесно связано с экономическими возможностями дворянства вообще и отдельных дворян в частности. Оно давало возможность профилировать свой социальный классовый статус на протяжении целых веков. И то, что Тургенев – Обратил внимание на этот важный и специфический социальный фон в своих драматургических опытах, говорит о том, что как художник, он видел в этом возможность выказать свои общественные симпатии и антипатии. Так лирический тонкий Тургенев более жизненно, более реально, более органично подошел к показу русской помещичьей жизни, дворянского миропонимания и психологии, увидев из своего парижского далека тот типичный для дворянской России фон, на котором действовали, развертывались, сталкивались или рассыпались в прах русские проблемы и русские характеры. Именно потому, что кулинарный антураж в тургеневской драматургии превращен из антуража в фон и даже более того, в пронизывающий сценическое действие фон, он, естественно, трудно ухватывается, не фиксируется ни читателям, ни зрителям, как некий конкретный, локализованный в определенном месте кулинарный материал, как это было в пьесах загоскина Фанвизина и Гоголя. Да, у Тургенева, этого непревзойденного знатока и ценителя русского помещичьего быта, высокообразованного гурме, способного квалифицированно сравнивать и оценивать достоинства русской и французской кухни, мы не найдем в его комедиях описание в ремарках, состава стола, трапезы, не найдем даже и отдельных кушаний, их названий, их поглощения, обсуждения этого. Присутствует лишь ситуация завтрака, ситуация обеда, ситуация утреннего чая, или даже иногда ситуация, предшествующая несостоявшемуся завтраку, званому обеду, ситуация послеобеденной сытой дремы и так далее. Это означает что Тургенев совсем нетрадиционно пишет свой кулинарный антураж. А если разговоры на тему «чего бы поесть и случаются», то в них у Тургенева неизмеримо больше психологии и лишь весьма малая талика кулинарии, хотя основная тема такого разговора чисто кулинарная, устройство завтрака, обеда, чая, ужина и тому подобное. Посмотрим теперь, как практически достигает Тургенев впечатление постоянного присутствия в своих романтических драмах кулинарного фона. Во-первых, в ряде пьес, само их название уже указывает на то, что центральным событием комедии будет так или иначе застолье, завтрак у предводителя на хлебник. Примечание. На означал в девятнадцатом веке столующийся, конец примечания. Во-вторых, этому служат декорации, действия происходят в столовой, налево круглый обеденный стол, а также немые сцены, крестьянин, подающий барину крендель в качестве хлеба-соли, сервировка стола слугами приносящими скатерть, салфетки, столовые приборы и расставляющими их на глазах у зрителей. Но главное, чисто тургеневское нововведение, Заключается в том, что автор заставляет своих героев время от времени напоминать друг другу, и, разумеется, зрителю в первую очередь, что вот-вот произойдет трапеза. Состояние ее ожидания ни на минуту не исчезает. Так в пьесе «Где тонко там рвется» не пьют чая, но он все время предвидится, и о том, что его будут пить, или надо попить, или хорошо бы выпить, или не хочется сейчас чая. насчитывается десяток реплик. В нахлебнике, где завтрак откладывается, а обед становится центральным событием лишь во втором действии, в течение всего первого действия звучат следующие реплики напоминания. «Трембинский. Не угодно ли будет, что приказать? Покушать? Или, может быть, чаю? Елецкий. Надеюсь, что вы останетесь обедать у нас». хотя я не знаю, что нам приготовил наш деревенский повар. Ольга, вы, надеюсь, у нас обедаете? Елецкий, хотите, мы перед завтраком сходим на гумно. Человек, кто там? Вели завтрак приготовить. В провинциалке суть сюжетной интриги, которая состоит в поимке графа Любина в амурные сети Дарьи Ивановны, конечно, согласно условной театральной традиции, не должно оставаться места для еды. Но у Тургенева и в данном случае присутствует столь любимое многократное приглашение на обед, и потому ситуация обеда, или вернее его ожидания, буквально пронизывает эту комедию. Первое. Уже в первых же репликах мы слышим о заказе хозяйкой к столу красного вина, и это сигнализирует зрителю о том, что Дарья Ивановна ждет кого-то к обеду. Второе. Затем... когда граф Любин приезжает по делу к мужу Дарьи Ивановны, а ее родственник и будущий любовник Миша спрашивает, скоро ли тот уйдет, Дарья Ивановна прямо говорит, нет, он останется обедать. Причем Миша, чтобы замаскировать свое любопытство насчет графа, приводит чисто кулинарные аргументы своего интереса относительно того, состоится ли обед или нет. Провизии даром пропадут и венос, если они не останутся обедать. Третье. Дарья Ивановна объясняет Миша, почему граф непременно останется. Я графа приглашу от обедать. Четвертое. Граф выходит после разговора с мужем Дарьи Ивановны из его кабинета и прощается с хозяином. В это время в разговор вступает Дарья Ивановна. «Разве вы не обедаете у нас, граф?» 5 Граф отвечает, что он занят, сейчас крайне спешит. благодарит за приглашение к обеду и хочет поскорее уйти. Дарья Ивановна продолжает упрашивать его, приводит ряд доводов в пользу того, чтобы гость остался, и, наконец, последний, чисто кулинарный. Граф не успеет вернуться к обеду домой, а у нее обедать лучше, чем где-нибудь в городе. Граф сдается, он остается обедать. Шестое. Желая остаться наедине с графом, Дарья Ивановна решает услать мужа, из дома. Она посылает его в присутствие, напоминая, чтобы он, однако, вернулся к обеду. Седьмое. Затем следует диалог, в котором на все лады склоняется слово «обед». Ступендиев. К обеду? Да. Дарья Ивановна. В три часа. Ступендиев. В три часа. Хм, да. Я совершенно с тобой согласен. К обеду. Да. Три часа. Но, мучаясь от ревности, Ступендиев... колеблется уйти и успевает лишь скрыться в свой кабинет, когда приходит граф Любин. Далее происходит кульминационная сцена обольщения графа Дарьи Ивановны, завершающейся появлением мужа Ступентьева и вынужденным обещанием графа взять все семейство Дарьи Ивановны в Петербург. Восьмое. Вся комедия завершается классически, объявлением, что кушание готово. Девятое. Вслед за этим следует хозяйские приглашения гостю. Ступендиев. А, ваше сиятельство, милости просим. Дарья Ивановна. Граф, я заранее прошу вас извинения за провинциальный наш обед. Этим словом, звучавшим с первых реплик пьесы, она таким образом и заканчивается, и, излагая лишь те эпизоды, в которых упоминается слово «обед», можно пересказать весь сюжет пьесы. Тем самым... можно как бы воочию увидеть, каким образом Тургенев достигает пронизанности ожиданием обеда. Он превращает это слово в ключевое, и, пользуясь им в важнейших точках как сигналом, не дает зрителю ни на минуту забыть, что центральной целью, конечной целью сценического воплощения задачи Дарьи Ивановны будет обед. В то же время частое, почти навязчивое упоминание обеда создаёт у зрителя и другую ассоциацию одновременно с первой. Зритель чувствует, что многократное упоминание обеда, ссылки на обед, служат некой маскировкой истинных замыслов или истинных мыслей действующих лиц, что становится совершенно несомненным в сцене, когда Дарья Ивановна усылает своего мужа на службу до обеда. Пронизанность обедом даётся Тургеневым неоднообразно, а как бы в состоянии ожидания – одновременно в состоянии неверия в осуществление этого ожидания. Иными словами, Тургенев непрестанным упоминанием в репликах героев «Времени еды» создает не только пронизанность ожиданием этих застолий, но и достигает известной тональности фона, очерчивая посредством порой ничего не значащих по смыслу реплик настроение своих действующих лиц. Так в комедии «Месяц деревне, В первом действии используется уже знакомый нам прием создания фона обеда, пронизанности обедом. При этом обед спокойно ожидают. Все уверены в нем. Реплики символизируют покой, устойчивость, довольство. «Анна Семеновна, я пойду немножко отдохнуть перед обедом». «Наталья Петровна, вы у нас обедаете, доктор?» «Наталья Петровна, дитя мое». Вы бы надели другое платье к обеду. Ислаев. Да, который час? Пора бы обедать. С утра на ногах. Наталья Петровна. Да, который час, доктор? У вас всегда верные часы. Пора обедать. После этого пятикратного повторения на все лады существительного обед и глагола «обедать», появляется, наконец, лакей Матвей, который докладывает кушание готово готово-с». Необходимо отметить, что Тургенев любит именно эту, московскую, деревенскую, сельскую, усадебную форму доклада готовности обеда. Кушанье готово. Он использует ее и в других своих пьесах, в провинциалке, в холостяке, в нахлебнике, как бы в пику столичной и более лакейской, рабской форме кушанье подано. Итак, первое действие, спокойное ожидание обеда, завершилось приглашением на обед, точнее сообщением о его готовности. Все упорядочено, все организовано, все стабильно. Второе и третье действия месяца в деревне абсолютно лишены каких-либо намеков на еду, кухню, столовую или время еды. Автор решает психологические проблемы пьесы, не обращаясь к кулинарному антуражу. В четвертом действии кульминация неясности, возрастание беспокойства. И тут вновь вступает в силу применение кулинарного антуража, два как бы случайных, легких упоминания о еде, симметрично расположенных в самом начале и в самом конце четвертого действия. Задача первого из этих упоминаний как раз и состоит в том, чтобы обнаружить для зрителя состояние беспокойства действующих лиц. Компаньонка Елизавета Богдановна говорит про хозяйку, героиню пьесы, Она за обедом ничего не кушала. Эта реплика не имеет кулинарного смысла. Она даже не относится к еде, а сигнализирует зрителю о возбужденном, сметенном состоянии Натальи Петровны. А в конце четвертого акта, как бы в пендант к этой реплике, муж Натальи Петровны, Ислаев, найдя ее после долгих поисков в саду и по всему дому в заброшенном закоулке, полуразрушенной постройки, наедине с Ракитиным, говорит «Я искал тебя. Не хочешь ли вернуться домой? Чай уже готов. Скоро смеркнется». Здесь слова о чае также не несут никакой кулинарной нагрузки, не имеют никакого столового смысла. Они, с одной стороны, предлог, чтобы увести Наталью Петровну. С другой стороны, они маскируют замешательство Ислаева, его неуверенность и его боязнь как бы она не поняла его слова о возвращении домой в их глубоком смысле. Ислаев опасается, что в том возбужденном состоянии, в котором он застал Наталью Петровну, она может поспешно сказать «нет» на его реплику о возвращении. Но если Наталья Петровна откажется идти пить чай в данный момент, то ничего страшного не произойдет, все еще можно будет восстановить. Призыв Ислаева к вечернему чаю несет колоссальную психологическую нагрузку. Это возможность разрядить атмосферу неясности и подозрительности. Это попытка повернуть все развитие событий в спокойное, домашнее, привычное русло. Таким образом, у Тургенева связь кулинарного фона, кулинарных акцентов с психологическим настроем, с общей тональностью пьесы и отдельных ее моментов изумительно продумано, отработано до филигранности и тонко изящно выписано. Вот почему все эти тонкости и не доходили порой до зрителя, воспитанного на совершенно иной грамматической манере, да и не могли быть уловлены и поданы атрактивно тогдашними актерами. Только там, где Тургенев применял менее утонченные приемы моделирования ситуации, где он концентрировал сгущал свой кулинарный антураж для того чтобы с его помощью можно было бы буквально исторгать стоны души из своих героев в таких случаях даже зритель XIX века не мог конечно оставаться равнодушным и отдавал должное психологическому искусству драматурга таково например использование кулинарного антуража в комедии холостяк чтобы ясно показать что в холостяке кулинарный антураж используется не простоо для создания фона что на нем, как на каркасе, крепится все развитие характеров героев пьесы, мы сделаем обширную выписку всех кулинарных реплик, так как они следуют в пьесе друг за другом, опуская лишь текст между ними. Тогда станет ясным, наглядным, что по одним этим кулинарным репликам можно уже составить себе представление и о пьесе в целом, и о ее героях. Действие первое начинается с подготовки званого обеда. Хозяин, Мошкин, ведет следующий диалог с кухаркой маланей Мошкин, что ж, обед будет? Маланья, будетс, как жес. Мошкин, и хороший обед? Хороший, как жес. Мошкин, смотри, матушка, не опоздай. Все у тебя есть. Маланья, как жес, всес. Мошкин, ничего тебе не нужно? Маланья, ничегос. К буденьку Мадеры, пожалуйте. Мошкин подает ей со стола бутылку. На, на, на тебе, Мадеру. Но смотри же, малания отличись. У нас сегодня гости обедают. малания слушаюсь. Здесь чрезвычайно спокойная тональность, уважительный разговор между барином, который надеется на свою кухарку, доверяет ей, и кухаркой, уверенной в своих силах, в том, что она не подведет с обедом. Затем следует несколько сцен, из которых выясняется, что запаздывает главный гость, начальник жениха, которому тот хочет показать свою невесту Машу, воспитанницу Мошкина, и ради которого и затеян весь обед. Это немного расстраивает Мошкина. Неожиданно появляется новое лицо, старый приятель Мошкина, случайно приехавший в Петербург и разыскавший друга. Мошкин тронут этим, особенно согласием приезжего «шпундика», Остаться у него обедать. И хотя Мошкин несколько успокаивается, но нервы у него все равно напряжены, и тональность этой сцены уже другая, что и обнаруживается, как только Мошкину кажется, что кухарка не уложится в отведенный ей срок. Мошкин, да не хочется ли тебе чего-нибудь, водки что ли, закусить? Пожалуйста. Ведь ты у меня обедаешь? Шпундик, изволь, а обед в котором часу? Мошкин. В четыре, брат, в четыре? малания Вдруг выходя из передней. Михаил Иванович. Мошкин, круто оборачиваясь к ней. Чего тебе? малания Денег на корицу, пожалуйте. Мошкин на корицу, хватаясь за голову. Да ты меня погубить собираешься, я вижу. Как же ты мне сказывала, что у тебя все, что нужно? Роется в жилете. На тебе четвертак, только смотри. Если обед не будет готов через... смотрит на часы через четверть часа я тебя ты у меня но ступайешь же ступай чего ты ждешь стратилад в полголосу уходящий малании да куфарка!» в этом отрывке на первый взгляд казалось бы совершенно бессодержательным тургенев тем не менее умело подчеркивает два момента крайне важных для правильного понимания всей ситуации пьесы вопервых оба диалога по существу едины, хотя разделены несколькими сценами или страницами иного текста. Они являют собой как раз тот фон, на котором лучше проявляется основное противоречие, основная коллизия всей комедии. Оно состоит в том, что герой пьесы, и, разумеется, зрители, ждут опасности вовсе не с той стороны, откуда она действительно будет исходить. Мошкин печется о кулинарной стороне обеда. нервничает по этому поводу и нервирует из-за этого своих слуг, в то время как угроза исходит от главного гостя Фонка и, слишком услужливо по отношению к нему, безвольного жениха Марии Васильны, мелкого чиновника Велицкого, и забракует Фонк вовсе не обед, ни кушанье, не вина, а выбор Велицким невесты. Хотя и Фонг до обеда ставит под сомнение именно кулинарную страну своего визита. Должно быть, обед будет прескверный, и шампанское скверное придется пить. Таким образом, кулинарный антураж является здесь таким литературным приемом, который повышает напряжение интриги, ибо создает условия для неожиданного поворота событий. Вот почему этот антураж вовсе не незначителен. Его незначительность незначителен. Она — хитрый авторский прием, но такова лишь одна сторона — один момент тургеневского литературного и драматургического замысла. Второй момент — еще тоньше и еще менее заметен, труднее обнаружим. И состоит он в том, что Тургенев сам дает проницательному зрителю или внимательному читателю намек, что дело не в кулинарной стороне обеда. Откуда исходит такое указание — в чем его можно усмотреть каким путем тургенев доводит это до читателя Дело в том что мошкин особенно проявляет свою нервозность когда кухарка просит у него денег на корицу ему кажется что малания забыла какой-то компонент от недостатка которого сорвется обед поскольку надо еще сходить его купить а затем применить в блюдо в то время как осталось лишь четверть часа до начала обеда. есть от чего хвататься за голову. Но на самом деле все обстоит совершенно не так. Лавочка, где Маланья хочет купить корицу, расположена напротив дома Мушкина. Сбегать туда с тратилатки — минута. Корицу же вносят в готовое блюдо, как пряность, перед подачей на стол. А блюдо — это десерт, уже готово у Малании. И главное, будет подано третьим, то есть по крайней мере через полчаса, даже если обед начнется тотчас же. Следовательно, никаких оснований для паники нет. То, что кухарка забыла о корице, говорит лишь о том, что она целиком сконцентрировалась на приготовлении блюда, а корица, которой в последний момент надо посыпать верх десертного блюда, никоим образом в кулинарном процессе не участвует, не задерживает его и, следовательно, не может быть причиной срыва обеда. Но Мошкин не понимает этого, и автор подтрунивает, иронизирует над ним и над теми своими зрителями, которые, как Мошкин, поглощены отвлекающей линией кулинарной интриги. Таким образом, Тургенев предстает здесь, как человек, осведомленный в поварском деле, в то время как его герои не проявляют подобной компетенции, поскольку являются не усадебными помещиками-хозяевами, а петербургскими. городскими, далекими от реальной жизни барами. После этого эпизода тургенев продолжает в течение нескольких сцен, в которых участвуют фонг, велицкий, Шпундик и другие гости, буквально нагнетать тревожное ожидание обеда. причем делает это в основном используя кулинарный антураж, всяческие реплики, где так или иначе упоминаются обед, закуски и прочие кулинарные лексемы, вызывающие у зрителя те же самые эмоции, какие обычно вызывают запахи кухни у проголодавшихся людей. Вот как нагнетается напряженность перед обедом в холостяке. Велицкий, пора бы обедать. Да что ж-то, Михаил Иванович. Да что ж обед, Михаил Иванович. Это ужасно, разговор не клеится. Мошкин, вставая почти шепотом Велицкому, но с необыкновенной энергией. Да что прикажешь делать с этой анафемской кухаркой? Это создание меня в гроб сведет. Пойди, Петя, ради бога, скажи ей, что я завтра же ее прогоню, если она не сейчас нам обед подаст. Велицкий хочет идти. Да и вели этому дармоеду стратилатке закуску принести. Да на новом подносе. А то ведь он, пожалуй, ему что? Знает только, ножами в передней стучит. Из передней выходит стратилат с закуской на подносе. За ним Велицкий. Мошкин, который не садился с тех пор, как встал, «Суетливо. Не прикажется ли чего закусить перед обедом?» Стратилата указывает на фонка. поди сюда ты». Фонку. «Не прикажется ли и икорки?» Фонка отказывается. «Нет?» «Ну, как угодно. Катерина Савишна, милости просим. И ты, Маша». Пряшкина берет кусок хлеба с икрой и ест, с трудом разевая рот. Маша отказывается. «Филипп, не хочешь ли ты?» Шпундик встает, наливает себе рюмку водки. Вдруг из двери передней показывается малания малания Михаил Иванович, Мошкин, как иступленный, бросаясь ей навстречу и упираясь коленкой в живот в полголоса. «Куда, медведь, лезешь, куда?» малания «Да обед». Мошкин, выталкивая ее. «Хорошо, ступай». Быстро возвращается. «Никому больше не угодно? Никому?» Все молчат. Мошкин шепчет Стратилату. «Пойди, поди скорее докладывай, обед готов». Стратилат выходит. Мошкин обращается к Фонку. — А позвольте узнать, Родион Карлович, вы ведь в карточке поигрываете? Фонк. — Да, я играю. Но теперь, кажется, мы ведь скоро обедать будем. Притом, я в таком приятном обществе, указывая на Машу. Велецкий слегка сжимает губы. Мошкин. — Конечно, мы сейчас обедать будем. Это я только так. Вот если угодно после обеда, по маленькой. Фонк. «Извольте, с удовольствием». Стратилат выходит из передней кромогласно. «Кушание готово». Мошкин. «А, слава богу!» Все встают. «Милости просим, чем бог послал?» Шпундику. «Да что это ты нос на квинту повесил?» Шпундик со вздохом. «Ничего, брат, теперь полегчало. А только я вижу в Петербурге это не то, что у нас. Нет, как озадачил меня». Мошкин. «Э, брат, это все пустяки. Вот постой-ка, мы бутылочку шампанского разопьем за здоровье обрученных. Вот это лучше будет. Пойдем, дружище». Уходит. Уже одних этих приготовлений к ожиданию обеда достаточно, чтобы сделать ясным не только для Шпундика, что сам обед не только не спасет положение, но и окончится провалом. И только лишь наивный Мошкин, может этого не замечать, не чувствовать, и надеяться что положение спасет бутылка шампанского. Ведь все разговоры об обеде — лишь отвлекающий маневр автора, и совершенно ясно, что дело-то не в обеде, не в еде. Это все для простаков вроде Мошкина. И как подтверждение этого, второе действие, где уже нет никаких кулинарных антуражей, декораций, бутафорий, сцен — А есть лишь стинания в монологах Велицкого самим собой об этом проклятом обеде. Но этот обед, этот обед, век я этого обеда не забуду. И что сделать с Машей? Ведь она не глупа. Разумеется, не глупа. Ну, слово, просто слово не умела сказать. Именно на фоне этих стенаний проходит все второе действие, все встречи Велицкого с Мошкиным, Фонком, Машей, не до еды. Не до застолья и в третьем действии. И это подчеркивается особенно контрастно тем, что даже самоварчик себе поставить выпрашивает разрешение тетка Маши у забывшего все и вся убитого и разбитого горем Мошкина. А ведь самовар в русском доме у русского барина с утра до вечера должен быть всегда готов к подаче, если дом приличный, если господа — настоящие бары, а прислуга знает свое место. и если забыто о самоваре в доме, и об этом приходится напоминать барину или прислуге, то это по русским понятиям XIX века вообще, а дореформенного времени в особенности, своего рода сигнал, бедствия катастрофы, нарушение нормального хода событий. Но отбрасывая как ненужную бутафорию кулинарный антураж в третьем действии, Тургенев в этой очищенной от званых обедов и закусок атмосфере дает возможность своим героям найти достойный, но неординарный выход из положения. Простак и простофиля Мошкин, отбросив более существенные и более серьезные условности общества, чем условности званого обеда, становится нравственным героем, решаясь предложить Маше свою руку. И для того, чтобы легче, выпуклее, нагляднее оттенить дистанцию, которую преодолевает Мошкин, чтобы показать, насколько он поднимается в нравственном отношении, Тургенев не случайно использует именно кулинарный фон, который ведь считается классическим символом приземленности, символом примитивных и вульгарных интересов желудка, находящихся на несколько порядков ниже интересов души. Таким образом, Тургенев выдвигает мысль, почти аналогичную выдвинутой Пушкиным в Рославливе и Мятлевым в сентенциях и замечаниях госпожи Курдюковой, но сформулированную несколько иначе, и, главное, по другому поводу, а именно кушанье. Кете уне пече? это всего лишь грех, и нечего его фетишизировать. Читатель, вероятно, помнит, что Грибоедов и Пушкин иронизировали по поводу помещичьей страсти к устройству помпезных обедов вовсе не потому, что порицали чревоугодие, Они сами понимали вкус в еде, знали в ней толк, но считали, что этот чисто личный и бытовой момент не должен принимать несвойственный ему гиперболический характер, а главное оказывает разлагающее влияние на социальную, общественную, политическую и государственную жизнь, подменять своей мнимой значимостью большие общественные вопросы. Все прогрессивные и образованные люди конца XVIII – начала XIX века крамзин Крылов, Грибоедов, Пушкин стояли на этих позициях. Причем, если Крылов видел в предании еде не свойственного ей гиперболического значения лишь комический нравственно-бытовой элемент, то Грибоедов обращал внимание на разлагающее социальное значение этого типичного для русского дворянства явления, на то, что обедами затыкают рот в политическом смысле А Карамзин и Пушкин брали еще выше. Они говорили, что нельзя сводить такие высокие понятия, как патриотизм, к таким мелким национальным обстоятельствам, как русский стол, русские напитки, русская еда. «Патриотизм, — писал Карамзин, — есть любовь ко благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения, и потому не все люди имеют его». Отсюда было ясно, что совершенно недостаточно любить ботвинью, поросенка с кашей и подовые пироги со щами, чтобы считаться русским патриотом. Жрать могут и умеют все, а патриотом может быть далеко не каждый. Эти мысли чрезвычайно импонировали Пушкину, и он попытался развить их и дополнить в Рославливе. Но наиболее ярко и четко, с необходимой для доходчивости Гротескной заостренностью их выразил Мятлев в своем известном стихотворении «Квасной патриотизм», послужившем затем термином и ставшим политическим понятием. Приводим его полностью, потому что оно мало известно широкому кругу современных читателей. «Патриот иной у нас!» — закричит «Дю квас! Дю квас! Дю рассольщик огурешный!» пьет и мается сердечный, кисло, солоно, мове, месерюс и вузове, надо б налюбить родное, то есть даже и такое, что не стоит и гроша. жены ди, паде каша, манне, а век до да пенки, ла морожка, лес о пенки, поросенок, сюр ле хрен, ле кисель, ле студен, очень вкусно, но не в этим, ле патриотизм, заметим. ведь он должен быть в душе. Кушанешь? Сет он, и так кушани, которые боготворили московское дворянство и петербургская золотая молодежь, каждый на свой лад, в первой половине девятнадцатого века — это, на взгляд всех прогрессивных деятелей русской культуры того времени, всего лишь грех, простой смертный грешок, и потому недостойно возводить его чуть ли не в национальную добродетель. Это звучало весьма вызывающе, ибо пиршество, попойка, застолье и связанное с ними хлебосольство, гостеприимство исторически традиционно почитались в России и действительно связывались и в высших, и в самых низших общественных кругах с одним из отличительных положительных признаков русской национальной народной культуры. Подчеркивая, что нельзя все это смешивать с высокими политическими гражданскими национальными идеалами, лучшие деятели русской культуры тем самым объективно стремились к поднятию подлинного престижа России, боролись против застойных, отсталых явлений и настроений своего времени. Пушкин и Мятлев проводили своей критикой резкую грань между затхлым, бездушным, конформистским, квасным патриотизмом, и патриотизмом возвышенных национальных чувств, сознательной любви к благу Отечества, и призывали по существу дворянство не путать кухню с политикой, ибо, подобно Фанвизину и Грибоедову, Пушкин был обеспокоен тенденцией упадка дворянства, проявившейся уже в середине 30-х годов вслед за подлинным подъемом патриотических чувств после войны 1812 года. Эти тенденции замечал и Гоголь, но он не обращал против них гневных строк, а лишь посмеивался над ними, и этим его позиция резко отличалась от пушкинской, что не применило отметить тогдашнюю прогрессивную часть русской общественности. Тургенева также чрезвычайно беспокоит проблема разложения русского дворянства, еще яснее, еще четче обнаружившаяся в его время к 50-м годам прошлого столетия, и он также стремится показать эту проблему, обнажить ее при помощи демонстрации отношения дворянства к своему традиционному национальному идолу – застолью, еде, питью. Но, в отличие от своих литературных предшественников, он предлагает решать общественные национально-русские проблемы не в гражданском, социальном, политическом плане, а в психологическом в нравственном, моральном, в так называемом человеческом. Сравнивая своих комедиях, в частности в «Холостяке», традицию званого обеда как событие в жизни, как вехи в чиновничьем существовании, как пути к карьере или к достижению определенного престижа в обществе, с таким абстрактным понятием, как человеческое достоинство, он определенно отмечает, что последнее для него выше традиций, выше условностей, выше общественного мнения или мнения начальства. Вот почему общий ответ у Тургенева совпадает с ответом Мятлева. Кушанье? Сетон пеше. Но Тургенев вовсе не солидарен с Пушкиным. Он не следует за ним, а находит свой, иной путь, морально-личностного объяснения недостатков русской действительности. Вероятно, именно поэтому романтические драмы Тургенева не трогали тогдашнего русского зрителя, не отвечали его представлениям и идеалам. Русская прогрессивная мысль всегда была революционной, бунтарской и всегда искала и требовала решения общественных вопросов на базе глубоких социальных классовых преобразований. Эти тенденции русского общественного развития были характерны для страны с конца шестнадцатьцатого начала семнаго веков и они сохранились до эпохи декабристов первых дворянских революционеров тургенев рвал с этой тенденцией своей драматургии сороковых пятьдесят х годов он переходил с социального на морально нравственный путь разрешения общественных проблем вовсе не потому что был русским барином а потому что был по своему характеру вовсе не открытый боец В самый застойный период правления Николая I, Тургенев, спасая свои либеральные убеждения, бежал на Запад и сохранял эти убеждения в Париже. Там он не забывал о России, ее пейзажи, ее стола, ее народных привычек и характеров, то есть сохранял в душе традиционный образ России, но совершенно элиминировал из своего сознания реальные отношения классовых сил в стране. То, что происходило в России в сороковых х х годах, не знали толком даже те, кто жил в стране в это время. Но прогрессивная часть русского общества сохраняла все же и в атмосфере застоя уважения гражданским политическим идеалам. Тургенев же свернул со столбовой дороги социальной борьбы в сторону столь популярных в то время на Западе нравственно-моральных оценок общественного развития. Этот путь... был свойственен всем русским эмигрантам, писавшим вне России на русские темы. Их русские сюжет, их русский материал, их русские детали и аксессуары получали освещение в духе западных моральных доктрин, что придавало им известную новизну интерпретации российских проблем, но не находило адекватного понимания и литературного признания на родине. Вот почему только теперь, или именно теперь, когда морально-этический подход к объяснению истории и общественной жизни, укореневшийся на Западе еще 150-200 лет тому назад, стал распространяться и получать признание и понимание в нашей стране, тургеневские романтические драмы стали популярны у нас, как и на Западе. Дело в том, что они оказались созвучным образу мышления современного человека. И если учесть все это, то не покажется странным тот интерес, то внимание Тургенева к кулинарному антуражу в евроматических драмах. Кулинарный антураж, как и пейзаж, как и русские имена и приметы русского быта, был той фактической стороной, которая гарантировала сохранение русского колорита в пьесах, написанных Тургеневым вдали от России. Эта фактическая сторона не могла быть забыта или скажена автором, сколь бы долго он не находился вне России, ибо он воспринял ее с молоком матери. В завтраке у предводителя как будто бы все кулинарное, и название пьесы, и декорации, действия разворачиваются в столовой, и бутафория, бутылки, закуски, и само развитие сюжета, которое происходит целиком за столом в течение завтрака. Сцена открывается заставленным закусками столом, возле которого хлопочет сервировкой вин и, камердинер Герасим, а около него вьется мелкопоместный дворянин Мирволин, выпрашивающий у Герасима рюмочку и беспрестанно выпивающий и закусывающий, еще не дожидаясь официального начала завтрака. По мере появления других действующих лиц продолжается беспрестанное закусывание или, по крайней мере, почивание и упрашивание тех, кто отказывается от закусок. При этом разные гости выдвигают и разные аргументы. Одни отказываются, потому что и так сыты, позавтракали у себя дома, а Лубкин. Другие — со ссылкой на то, что едят только постное, Каурова, и тоже завтракали. Третьи, как судья Суслов, наоборот, жуют непрестанно и молча или только пьют. беспанден Так что внешне, по всем формальным признакам, атмосфера застолья как бы пронизывает пьесу, служит ее стабильным фоном, а между тем никакого завтрака в смысле традиционного русского коллективного застолья, располагающего к дружеской беседе, к непредвзятому обмену мнениями, вовсе не получается, да и о самой еде все вскоре забывают. От застолья остается лишь оболочка, в то время как все внимание, все страсти целиком переключаются на коллективное возмущение Кляузницы Кауровой. этой вздорной бабой. Так что, когда дело примирения Беспандина и Кауровой срывается, и все участники неудачного завтрака хотят разъезжаться по домам, один из них вполне резонно заявляет «в таких случаях не худо выпить», на что другой столь же резонно отвечает «что ж, выпьем, мироволен, выпьем». Таким образом, и здесь Тургенев почти саркастически подводит итог своей комедии все тяжелые наболевшие и неразрешимые вопросы в россии решаются к сожалению не в полюбовном дружеском и уважительном обсуждении за хлебосольным столом, а в силу невозможности их решения сводятся в конце концов к попытке утопить все проблемы водки вот и все. А завтрак, застолье, хлебосольство — это лишь оболочка, ширма, видимость, все еще остающаяся традиционная декорация приличий, которая, однако, не может сдержать и скрыть, закамуфлировать, как прежде, того нравственного разложения и того обнищания духа, который наступает в дворянстве. Здесь, по сути дела, рефреном звучат слова старого Матвея «Перевелось ты, дворянское племячка». Или, как говорит судья Суслов, предводителю дворянства и другим лицам, решившим выступить в благородной роли примирителей двух враждующих сторон. Эх, не так вы дело повели. Вы им толкуете о мире и согласии. Разве вы не видите, что это за люди? Иными словами, надо быть полностью слепым и нравственно глухим, чтобы по первым словам, по первым признакам поведения не увидеть, не почувствовать, что Каурова Это уже не человек, а просто глупое низкое существо, утратившее нормальный человеческий, людской, а не то что дворянский облик. Но еще более сурово, чем Каурову, осуждает Тургенев тех, кто не видит, насколько глупо уговаривать Каурову или взывать к ее сознательности, порядочности, благородству. Тут в нем просыпается настоящий русский барин и это двигает на задний план того либерала, который строит себе иллюзию о том, что все люди – братья, что все дворяне благородны, что можно взывать к разуму во имя консолидации, общности целей, или, как мы сказали бы теперь современным языком, консенсусу. Тургенев убедительно говорит нам в демонстрации своих героев, что в России подобные иллюзии смешны, но он ошибается в том, что невозможность консолидации объясняется несовместимостью характеров. Дело не в характерах, ни в этике, ни в морали, хотя они играют, несомненно, свою, разъединяющую роль. Дело в социальной раздробленности российского общества, которое трудно, а в некоторые исторические периоды и попросту невозможно привести к общему знаменателю. Вот почему и поныне вещами остаются слова судьи Суслова «Эх, не так вы дело повели? Разве вы не видите, что это за люди?»